Глава 13. Откровение связника. Автомобиль въехал во двор тюрьмы. Позади грохнули металлом тяжёлые ворота. Дюжий сержант ловко выскочил из салона и поторопил подставшего шпиона. Вылезай по шесту, му. Неуклюже, опираясь связанными руками в спинке кресел, старшина Комачёв выбросился из машины. Теперь он ваш. Предупредил сержант, вышедших из здания тюрьмы надзирателей. Оба белобрысые и в конопушках, будто бы одна я яйцевые близнецы. "Амистете его в одиночку", в распоряжение полковника Михайлова. "Мы в курсе. Нам уже звонили", ответил тот, что был поближе, и, посмотрев на Кумачёва, скомандовал, пошёл вперёд. Арестованный шёл между двух надзирателей, на широком лице прежнее равнодушие. Провели по длинному мрачноватому коридору, затем свернули в крыло, где находились камеры для заключенных. Массивные двери камеры, укрепленные толстыми металлическими пластинами в силу каких-то соображений или, может быть, отдавая дань некой тюремной моде, были покрашены в различные цвета, выглядевшие на неровно штукатуренной стенной поверхности неряшливыми прямоугольными заплатками». Остановились у серой двери, перемазанной грубоватыми небрежными мазками. Лицом к стене, сказал надзиратель, шедший впереди. Старшина повернулся. Надзиратель развязал с его запястий кожаный ремешок, а затем вытащил из кармана длинный ключ со многими насечками на язычке и, вставив его в замочную скважину, дважды крутанул. Потянул на себя тяжёлую дверь, неохотно повернувшуюся, и скомандовал: Шагай в камеру. Старшина перешагнул через порожек и зашёл в тёмный каменный мешок, вдохнувший застоявшейся плотной сыростью. Дверь позади злорадно громыхнула, запечатывая в узком пространстве узника. Теперь уже не выберешься. Над самым потолком едва тлела лампочка, тускло освещая стены, сложенные из белого камня. Такие не прошибёшь. В углу шконка, сваренной из грубых, шершаховатых металлических труб, поверх неё валялось какое-то ветхое, замасленное трепё. Видно служившая постелью. Что ж, придется здесь как-то перекантоваться. Кумачёв открыл глаза. Скорее всего, уже наступило утро. Через пару часов должны принести завтрак. Странное дело, но в следственном изоляторе в первые два дня на него буквально напал жор. Видно, таким противоестественным образом организм отреагировал на стрессовую ситуацию. Потом как-то понемногу улеглось, и он с удивлением думал о том, как он мог есть с аппетитом такую бурду. Пошел уже шестой день ожидания. О нем напрочь забыли. Для такого серьёзного ведомства, как государственная безопасность, это было более чем странно. Неожиданно кормушка приоткрылась и чей-то негромкий голос произнёс: "Тебе привет от Филина". Это были первые звуки, что он услышал за прошедшие дни. Приблизившись, старшина спросил, что он сказал. "Дождитесь завтрашнего дня. После того, как съешь свою пайку, просись на допрос". — А там тебя вытащат. Рассмотреть говорившего ему не удалось. Надзиратель стоял немного в стороне, пряча от тузника лицо. Видно, Филина в самом деле очень влиятельное лицо в Станиславской области, если даже в следственном изоляторе у него имеются свои люди. — Таким образом... — На допрос тебя будут перевозить из здания тюрьмы в управление СМЕРШ. Говорил незнакомец с уверенным металлическим голосом. По дороге тебя отобьют у охраны. Когда услышишь стрельбу, ложись на пол, чтобы поле не зацепило. Мало ли чего. Ответить Кумачев не успел. Кормушка аккуратно и с тихим стуком закрылась. Приблизительно часа через два Кумачев различил приглушенные звуки тележки, подкатившей к двери. Амбразура распахнулась, и надзиратель без слов протянул алюминиевую тарелку с чем-то желеобразным и теплым. Помачёв, отнёс её к небольшому привинченному столику, стоявшему в углу камеры, съел без всякого аппетита. А как же ещё может быть иначе? Поднявшись, постучал в дверь. Открывая начальник, разговоры имеется. Из-за двери послышался недовольный голос: "Что ты хотел?" "Поговорить мне нужно с вашим главным, с полковником. Скажи мне, я передам", отвечалось за дверен надзиратель. — Скажи ему, что я все расскажу. — Жди. Через непродолжительную паузу ответил надзиратель, хлопнув дверцей. С души отлегло. Сделал все, что требовалось. То, что произойдет в дальнейшем, от него уже не зависело. Там уже как карта ляжет. Пумачев присел на шконку и ощутил невероятно сильный голод. Оставшийся корочкой хлеба подобрал в тарелке остатки еды и с аппетитом съел. Скоро за дверью послышались тяжёлые шаги, остановившиеся прямо у порога камеры. А потом в замке громко заскрежетал язычок замка и металлическая дверь открылась. В проём пристал прежний рослый надзиратель и скомандовал: "На выход". Старшина, скрестив за спиной руки, вышел в коридор, лицом к стене. Он ткнулся лбом в шершаватый серый камень, ощутив в коже его многовековую нестекаемую прохладу. Также по команде, сложив руки за спиной, в сопровождении надзирателя, затопал по длинному коридору, показавшемуся ему в этот раз темнее прежнего. Тусклый угнетающий свет, падавший на стену, делал ее более рельефной, и даже небольшие ямки виднелись настоящими провалами. Миновали одну дверь, прощально хлопнувшую за спиной металлом, вторую, проводившую дребезжащим грохотом. Спустились на две ступени вниз и вынырнули на солнечный свет во внутренний двор тюрьмы. У самых ворот под присмотром двух караульных стоял автозак. Надзиратель широко распахнул дверь грузовика и громко распорядился: "Пошёл вперёд". Под присмотром бдительных надзирателей Кумачёв поднялся по металлической лестнице, слегка покачивающейся при каждом шаге. Едва запнулся носком за последнюю ступеньку и, сохраняя равновесие, ступил в металлический, крытый кузов автозака. Громко стукнула закрываемая дверь, ударив по барабанным перепонкам дробящим эхом, и машина после поворота ключа задробежала лихорадочной дрожью, а потом, шумно пыхнув, вонючей чёрной гарью завелась. Открывая ворота, Раздался голос сопровождающего, сидевшего в кабине грузовика. Послышался скрежет открываемых ворот. Грузовик, дёрнувшись, покатил за ворота тюрьмы по булыжному покрытию. И вывезли к величественному пятиэтажному зданию, где раньше располагалась администрация города, а при немцах гестапо. Ехать до него не более 2 км, предстоит сделать 3 поворота, прежде чем окажешься на главной улице. А дальше дорога следует по прямой. Комачёв хорошо знал город. Мог ориентироваться в нём даже с закрытыми глазами и путь, который предстояло проехать, помнил до самого последнего камня. Двигатель студебекера заработал на повышенных оборотах. Пальцы недружелюбно забрянчали, шестерёнки завращались с повышенной нагрузкой. Машина ещё не старая, но уже изрядно изношенная на военных дорогах напоминала фронтового инвалида. у которого и сил-то уже не осталось, а он всё ещё продолжает хорохориться. Слаженная груда американского железа выдержала, поднялась по крутому склону и, проявляя молодцеватость, стала бегло спускаться по выщербленному асфальту, слегка подпрыгивая на неровностях. Кумачёв прекрасно представлял улицу, по которой двигалась машина. Тенистая зелёная Колеоны, посаженные лет 100 тому назад, поднялись к самым облакам, где переплетались между собой кронами. По обе стороны от дороги стояли постройки разных исторических эпох. Австро-венгерские отличались помпезностью на фасадах, замысловатая рельефная лепнина и дворянские гербы. Польские здания выглядели немного поскромнее, уступали в высоте. фасады смотрелись попроще, а между ними вклинивались отдельные советские постройки с острыми шпилями на крышах. Грозовик бодро съехал вниз, дальше следовал крутой поворот. Старшина невольно напрягся, осознавая, что лучшего места для атаки на машину найти будет трудновато и не ошибся. Развучался сухой треск в автоматной очереди. Автомобиль дёрнулся и встал. Громко стукнула дверца кабины, прозвучала громкая отборная брань, и кузов с оглушительным стуком пробило несколько пуль. В ответ короткая пальба из двух автоматов. Упав на пол кузова, старшина прикрыл голову руками, выжидал. Сейчас он всецело находился в поле случая. Назад! раззвучал чей-то истошный вопль. Двигатель натужно заревел, и машина попятилась, стрельба усиливалась. Автоматные очереди раздавались теперь отовсюду, царапали по железу, хлестали по обшивке. Зычно доносились отрывистые команды. Перемешалась в плетеный клубок русская и украинская речь. Послышался треск ломаемых сучьев. Крузовик неожиданно вздрогнул от сильного удара, а затем срывающийся ор приказал «В сторону уходи! В переулок!» В студебеке разштормило, закачало, как если бы он угодил в жестокую морскую болтанку. Старшина бросала с одного борта к узвому на другой. Звуки стрельбы стали удаляться, зазвучали глуше. Грузовик ехал на предельной скорости, по кузову будто бы он продирался через чащ, ощервинелую злых листали ветки. Водитель круто свернул влево, кумачово бросило на противоположный борт. В узенькую, с односторонним движением улочку, уходящую далеко от центра. Старшина невольно заскрежетал зубами. «Сорвалось!» Грузовику удалось вырваться из-за подни. Что-то не сработало. Теперь за него возьмутся гораздо крепче. Тут любому дураку станет понятно, что человека малозначительного у конвоя отбивать не станут. Выстрелы умолкли. Место перестрелки осталось далеко позади. Ещё минут 10 грузовик безостановочно калесил по городу, пока наконец не остановился. Громко хлопнули дверцы кабины. До слуха донеслась сдержанная ругань. Кто-то встревоженно спросил: "Всё целы?" "Все". Только водителя слегка зацепило. "Арестованный как? Где он? Некуда ему деться. Живой ли? А что ему станет?" По металлическому полотну кузова шумно шаркнул засов, и дверь широко открылась. В дверном проеме Кумачев увидел двух красноармейцев. У одного в руках был карабин, другой держал у пояс автомат. Лица у обоих мрачные, в глазах ярость. Они еще не отошли от недавней перестрелки. — Я ему сейчас врежу, — сказал красноармеец, с винтовкой стиснув крепкой челюсти. — Отставить самодеятельность! Вышел из-за спины старший лейтенант Кочетков. Смотрю, его и так в кузове крепко потрепало. Мы теперь его еще больше беречь станем. Должны же мы выяснить, что за птица к нам такая важная залетела, из-за которой такую стрельбу в центре города устроили. Давай его к начальнику управления. Не вызывало сомнений, что на советскую сторону старшина Кумачев заброшен немецкой разведкой. Перед ним поставлены какие-то конкретные и весьма серьёзные задачи. Это может быть всё что угодно: взрыв стратегического моста, налаживание связей с украинским националистическим подпольем, террор в отношении высшего руководящего состава армии. В арсенале военной контрразведки имелось немало способов, чтобы разговорить несговорчивого Но это на крайний случай, когда другого выбора уже не останется. А сейчас лучше действовать методом убеждения. Дверь открылась, и в кабинет привели старшину. Вид далеко не строевой, ремня нет. На щеках густо выступала чёрная щетина. Он всё более походил на арестованного. Лицо слегка поцарапано, нос заметно припух. Выглядел понуро, но в серых глазах просматривалось нешуточное сопротивление. «Матерый диверсант попался. Такой будет биться до последнего». «Присаживайся», — указал полковник Михайлов на стул, стоявший по другую сторону стола. «Благодарю», — Кмура произнес старшина Кумачев, опустившись на стул. «Кто тебя пытался отбить?» «Не знаю». Кому могло такое в голову прийти? С кем-то перепутали. Я много раз говорил, что я старшина советской армии. Весь мой боевой путь расписан в красноармейской книжке. Мне нечего более добавить. А если кто-то что-то не так написал, так спрашивайте с них, а не с меня. Если не верите, так сделайте запрос в часть, где я служил. Там обо мне все расскажут. Уже сделали. Вот только дело в том, что спрашивать-то и не с кого. Твой полк за потерю боевого красного знамени по приказу ставки объявлен в строфуным и отправлен на передовую. А батальон, в котором ты якобы служил, был раздавлен немецкими танками под Черниговом. Никого в живых не осталось. Мы сделали запросы в Херсон по месту твоего жительства, и опять промах. Дом, в котором ты проживал, попал под бомбёжку. Немногие из оставшихся соседей разбирались по родственникам, как это объяснить? Мне нечего объяснять. Не я сбрасывал бомбы. Идро придумано. Как-то у тебя всё гладенько получается? Где ни возьмёшься, ничего нет. А в жизни так не бывает. Хорошую легенду для тебя твой шеф разработали. Такая нюка у каждого имеется. Это означает одно. Человек-то для немецкой разведки весьма важный. Открыв папку, лежащую перед собой, полковник вытащил из неё фотографии и положил на стол. Старшина узирал спокойно, даже где-то безучастно. Весь его вид буквально вопил: "Ко всему происходящему я не имею никакого отношения, случилось досадное недоразумение". Вот сейчас разберутся с его документами и отпустят его в свое ясие. Даже на фотографии, лежавшие на столе, он глянул мельком, как на предмет, не имевший к нему никакого отношения. «Значит, это твоя сестра?» «Она самая». «Трогательная у вас дружба», — уголок рта полковника дрогнул в язвительной усмешке. «Не каждый из бойцов будет держать за голенищем фотографию своей сестры». «Выходит, что я из других». Уверенно посмотрел старшина на полковника, в глазах характер, протест. Или это запрещено? У меня, кроме сестры и племянницы, больше никого на этом свете не осталось. О, вот как. А у нас другие данные. Наши коллеги в Виннице нашли женщину с фотографией. Хотя сделать это было непросто, город очень разрушен. Проживает она на улице Артёма вместе с дочерью Девочка сейчас значительно подросла, но сходство с фотографией наблюдается большое. Знаешь, как фамилия этой женщины? А мы же она Левашова. А вот и нет. Её фамилия Притуляк. Девочку зовут Милана. Лицо старшены окаменело, превратилось в маску. Залипшие кончики ушей заметно контрастировали с болезненно бледной кожей. Порасспрашивали ее и о муже. И знаешь, что она ответила? Сказала, что зовут его Притуля Кавило. Пропал без вести в марте 42-го года. Ты ничего не хочешь сказать? Старшина отрицательно покачал головой. Мне нечего добавить. Я уже все рассказал. Тогда я дополню. Этой женщине показали твою фотографию. И она узнала своего пропавшего мужа. Или я всё-таки чего-то путаю? Добродушно поинтересовался Алексей Никифорович, забирая фотографию. Аккуратно положил снимок внутрь папки и связал те съёмки бантиком. Что вы от меня хотите? Наконец хрипло выдавилось из себя Авилова. Поковник Михайлов инстинктивно почувствовал, что в беседе с арестованным произошёл значительный перелом. Дело далеко не в том, что ему хотелось уберечь свою семью от дальнейших неприятностей. Просто наступил момент искренности, когда хочется выговориться и облегчить душу от того, что лежит на её дне тяжёлым камнем. Такое случается со многими, даже самыми крепкими. Расскажи о себе. Кто ты? Откуда? С каким заданием прибыл в прифронтовую зону? Рассмотрев в глаза Хорестовоно упорство, спокойным и строгим голосом заметил: "Надеюсь, ты не хочешь, чтобы твоя семья переехала из Винницы, скажу так, куда-нибудь подальше за Урал. Где и будет не столь комфортно, как в родном городе. В Виннице у них есть своя крохотная квартирка, а что будет в другом месте, одному Богу известно". Может, только барак на пятьсот душ, огороженный колючей проволокой. Или ты думаешь, что мы будем их жалеть? Ошибаешься. Тебе показать фотографии, где такие предатели, как ты, режут, сжигают, насилуют мирных жителей? Явнов на сейф сказал, у меня там целая папка таких фотографий. И всех этих нелюдей я просто обязан найти и отдать под трибунал. Я найду. Думаешь, что после всего этого мы будем миндальничать с предателями? Мы всю эту гадину на корню вырвем. Я всё расскажу. Выдавил притуляк. Только обещайте, что не тронете жену с дочерью её. Они не виноваты. И ничего не знают. У меня, кроме них, больше никого не осталось. Каменная маска на лице притуляка треснула, под ней лишь страдающее лицо измученного человека. «Обещаю, что с ними ничего не случится, если ты будешь с нами предельно откровенен. Вот только ответь мне на один вопрос, просто понять хочу. Что заставляет таких, как ты, воевать против своей родины? Ты же присягу трудовому народу давал». «Я никого не предавал». Там, где я родился и рос, Советского Союза не было. — И где же это? — В Австро-Венгрии. Хмуро обронил притуляк. — Откуда ты родом? — Из Станислава. Когда началась Первая мировая война, батька мой был в легионе украинских сечевых стрельцов. Воевал на стороне Австро-Венгрии, как и все. Когда Австро-Венгрия распалась, образовалась Западно-Украинская Народная Республика. — Да. И украинские сечевые стрельцы образовали Галицкую армию. Нужно же было кому-то охранять нашу республику, негромко произнёс Притуляк, глянув на полковника, внимательно слушавшего. Его раздирал глубокий внутренний конфликт, подавляемый с большим трудом. Я тогда совсем малой был. Все разговоры были только о вольной республике. И тут вот она добились своего. А когда украинской Галицкой армии стало красной, украинской Галицкой армии, и стало воевать за советы, так батя мой перебрался в Австрию. Но некоторое время притуляк замолчал. Воспоминания давались тяжело, душу царапало, говорил он через силу. Тяжело поначалу было. А когда я подростком поступил на юридический факультет в Граце, В тридцать пятом вступил в Организацию украинских националистов. В этот год как раз батька помер. Все говорил мне. Есть кому правое дело продолжить. И за вольную Украину биться. Вот так я и стал членом боевой группы «Волки». Кто был ее руководителем? Василий Сидор. Под псевдонимом «Шелест». Сколько было в группе человек? Двадцать пять. Какая была цель отряда? Освободить украинскую землю от поляков, а ещё помочь немцам в борьбе с советами. Какие поставлены задачи? Перед тем как немцы нападут на Советский Союз, организовать в их тылах в Полесье широкое партизанское движение. Планировалось в районе Янова создать Полесскую сечь. Потом я преподавал в Кракове на военных курсах в организации украинских националистов. В апреле 41-го вступил в батальон Роланд. Обучение в батальоне проходило на территории Австрии, в замке Зауберсдорф, неподалёку от города Венар-Нойштадт. Кто именно организовал обучение? Это был учебно-тренировочный лагерь Абвера. Занятия проводили инструкторы из полка Бранденбург 800. Командиром батальона Роланд был офицер польской армии Побегущий. Какой твой псевдоним был в батальоне, Роланд? Чех. Так. Что было дальше? В июне нас направили в Южную Буковину, где проходило более интенсивное обучение. Какие предметы изучали? Осваивали огнестрельное оружие различных систем. Задача ставилась такая: мы должны уметь владеть оружием на очень высоком уровне. Много времени отводилось топографии, ориентировке на местности, картам. Металли гранаты, занимались рукопашным боем. Для рукопашного боя руководство школы пригласило двух тренеров из Японии, которые отлично владели джиу-джитсу. Затем шла специализированная подготовка: это знание радио, телефонная служба, изучали различные виды и системы сигнализации. Много времени отводилось бесшумному захвату языка. Занятие довольно непростое. Во время обучения этот язык был, как правило, физически очень сильным и хорошо подготовленным. Потом меня направили в ABK команду 202, которая была придана группе армии Норт Украина. Кто возглавлял органы? Майор Хельвик Карл. Почему тебя направили именно в ABK команду 202? А вер команда 202 вербовала в свой состав большей части украинцев из ОУН и УПА. Их забрасывали в основном в советский тыл. Да. Какие задания они получали? С продвижением Красной армии на запад они должны были взрывать наиболее важные стратегические объекты, способствующие продвижению войск. Мосты, склады с боеприпасами и оружием, продовольственные склады. Организовывали те реакты против высшего командного состава. В какой именно обергруппе ты проходил обучение? В обергруппе 204. Но после реорганизации обвера она стала называться Местгруппа 24. С какой целью прибыл на территорию Советского Союза? Я должен был встретиться с руководителями южного штаба УПА, дислоцирующейся где-то в горно-лесистой местности, для совместной работы в тылу Красной Армии. Подобные встречи уже происходили? Да, в них участвовали представители немецкого командования и разведки. Знаю, что на них бывал майор Хельвик. О чем они договаривались? Руководство ООН... настаивала на независимости Украины, и немецкое командование заверило, что гарантирует независимость украинского государства. Планируется подписать соответствующий документ. Я уполномочен немецким командованием провести переговоры с руководителями ООН, и у меня есть право подписи. Ах вот оно что. Что же они тогда раньше не гарантировали, когда Украину оккупировали? усмехнулся полковник Михайлов. А вот как их отсюда попёрли, так они решили расчедриться. Что ещё? Немецкое командование заверяло, что будет и дальше обеспечивать украинскую повстанческую армию вооружением, обмундированием, средствами связи, различными медикаментами, а также предоставлять финансовую помощь. А германская разведка продолжит создавать диверсионные школы с целью обучения командного состава УПА военному делу, диверсионной и разведывательной работе. Получается, что УУН будет полностью переподчинён обер команде 202. Совсем не так, не согласился Притуляк. Диверсионные группы украинских националистов будут подчиняться обер команде 202 лишь в оперативном отношении. А в остальном они являются подразделениями украинской повстанческой армии и подчиняются ее штабу. «Известны ли тебе имена, псевдонимы, руководители подполья, с которыми ты должен встретиться?» «Меня направили к Филину. Знаю, что у него есть еще один псевдоним — полковник Варсава. В его штаб должны прибыть и другие руководители подполья, имена которых мне неизвестны». Когда должна состояться твоя встреча с Филлином? По плану я должен прибыть к нему завтра. Так, протянул полковник Михайлов, оставаясь спокойным. Вот только пальцы обеих рук, выдавая внутреннее напряжение, сопились в крепкий замок. После чего мягко успокоились поверх бумаг, разложенных на столе. С кем и когда ты должен встретиться? С этим человеком я не знаком. Мне известен только его обсевдоним "Красный". А встретиться мы должны у ратуши в 2 часа дня. Обычно в это время там проходит базар, в нём легко остаться незамеченным. Как вы узнаете друг друга? Я ему называю пароль. Вы случайно не проживали в Смоленске? Отзыв нет, но там живут мои родственники по материнской линии. Полковник в Варшаве Алексей Никифорович был на слух с 39 года, когда Красная армия вошла на территорию Польши и заняла город Станислав. Из центра сообщали, что настоящее имя Варсавы Иван Кандиба. Родился он в Святославском воеводстве Польской республики, в небольшом районном центре Тысмяница. Так и многие лидеры Палом происходили из семьи священников украинской греко-католической церкви. Его отец имел в городе приход и умел быть полезным при любой власти. Когда-то он пел здравствуй австрийскому императору Францу Иосифу, а перебравшись в Российскую империю, гласил о здравии русского императора Николая II. С приходом к власти Иосифу Сталина желал ему многие лета. А после оккупации Украины немцами стал называть Адольфа Гитлера божьим наместником на земле. Со старижком было не всё в порядке. Даже в до глубокой старости, кроме как лукавство, он ничего более и не нажил. А в последние свои деньки как мог проклинал советскую власть. Дремучая ветхость, снисходительность и не совсем твёрдый рассудок уберегли его от эвакуирования в Сибирь. Старший из его четырёх сыновей, Иван Кандиба, прослав ярым украинским националистом, впитав в себя весь тот яд, что накопил на старости его отец. Иван Кандиба успешно окончил Станиславскую гимназию и вступил в подпольную украинскую военную организацию. А ещё через 2 года ему было предложено войти в организацию украинских националистов. Где его сразу привлекли к серьёзной оперативной работе. Целью организации являлось создание и укрепление самостоятельного украинского государства, которое должно было включить в него все этнические украинские земли. А вскоре его привлекли к серьёзной диверсионной и террористической работе. Знаковым для Кандиба событием являлась ликвидация министра внутренних дел Польши полковника Бронислава Пиратского в ответ на аресты наиболее активных членов организации украинских националистов. Иван Кандиба должен был узнать распорядок министра на ближайшие несколько дней. И когда было установлено, что полковник Пиратский прибудет на обед в Варшавский ресторан товарищеский клуб Было решено уничтожить его бомбой на пути к заведению. В задании в Варшаве входило проследить за полковником до дверей ресторана, и если вдруг что-то пойдёт не так, он надумает куда-то свернуть, вернуться или уехать на машине, то Кандиба должен будет застрелить его из револьвера. Всю дорогу провожая полковника, шедшего в одиночестве без охраны, он держал в кармане пистолет, полагая, что министр может развернуться. Мне случилось. Полковник был убит согласно запланированному плану другим членом организации у самого входа в ресторан под высокой каменной аркой. После этого случая власти всерьёз взялись за организацию УН. В первые же дни расследования подверглись аресту наиболее деятельные участники организации. Ивану Кандиби удалось избежать правосудия и скрыться в Аргентине. Вернулся он на родину только в 39 году, когда западная часть Польши была оккупирована немецкими войсками. А ещё через неделю ему предложили пройти обучение в берлинском разведывательном центре. После окончания учёбы в Варсаве был назначен заместителем коменданта в немецкой разведшколе в Закопане, в одной из основных баз украинских националистов. Иван Кандиба являлся одним из организаторов службы безопасности ОУН, что не помешало его дальнейшему сотрудничеству с Гестапо. Он был причастен к убийству поляков на Волыни и лично принимал участие в этнических чистках. С его благословения создавались карательные отряды украинских националистов, бесчинствовавшие в Белоруссии и в России. Список преступлений Варсава был весьма обширен. И для военной контрразведки он являлся значимой целью. Охотятся за ним начали ещё с сорокового года, когда он открыл террор против командиров Красной армии, проживавших на западной Украине. Трижды его могли арестовать, но всякий раз, буквально за несколько минут до своего ареста ему удавалось скрыться. Имелось очень серьёзное подозрение, что где-то в службе госбезопасности засел предатель, предупреждавший его о возможном аресте. Склонный к насилию, очень недоверчивый, Варшава не допускал к себе никого, кроме ближайшего окружения. Характеристика его предельно проста: садист и палач. Четырежды предпринимались попытки внедрить в его окружение агентов из местных жителей. С одним он учился в гимназии, других знал по службе в диверсионной школе. Однако все попытки закончились трагически. Трое из них просто бесследно пропали, а труп четвертого был сброшен с грузового автомобиля прямо к зданию НКГБ. Никто не знал, как выглядит Кандиба. Все его фотографии, включая раннюю юность, были уничтожены. Имелись лишь общие данные о его внешности, которые могли подойти едва ли ни к какому второму. Случай предоставлял полковнику Михайлову приблизиться к Варсаве-Кандиев плотную, как бы опасаясь спугнуть проклянувшуюся удачу, он даже глубоко вздохнул, пытаясь сбросить накатившее волнение. Со стороны выглядело всего-то затянувшееся молчание. которое можно было принять за обычное размышление над сказанным. «Ты готов встретиться с Червонным?» — спросил полковник Михайлов, уставившись в притуляка в упор. «Знал, что следовало бы спросить помягче. Не тот случай, чтобы давить на психику. К обстоятельному ответу следовало подводить постепенно, но времени на мелкие шаги не существовало». Михайлов смотрел на притулека прямо, как если бы хотел пробуравить его мозг и посмотреть, какие в нём роются черти. Завтра? Да, завтра, чуть не терпяливе отвечал полковник Михайлов, сыграл фактор нервозности излишней в возникшей ситуации. На некоторое время Алексей Никифорович даже задержал дыхание, пытаясь обрести себя прежнего. Не знаю, получится ли у меня Неуверенно протянул притуляк. У тебя нет другого выхода, должно получиться. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Что будет после того, как вы встретитесь? Он меня проводит в лес, в бункер Филлина. Там планируется подписание документов. Ты будешь действовать самостоятельно на свой страх и риск. Когда вернёшься, всё расскажешь нам. Для нас важно знать, где именно находится бункер в Варшаве. Если ты справишься с задачей, пойми меня правильно. Я не могу обещать тебе свободу. Это не в моей власти. Есть ещё и трибунал. Но во всяком случае я сделаю всё возможное, чтобы облегчить твою участь. Твоя семья будет находиться под нашим наблюдением. С ней ничего не случится. Сейчас мы тебе подберём место, где ты останешься до завтрашнего дня. А сейчас пока посиди в отдельной камере». Полковник нажал на кнопку под столом, вошел караульный. «Увести арестованного. Притуляк тяжело поднялся. На выход!» Крепко ссутулившись, как если бы взвалил на себя тяжесть услышанного, Притуляк зашагал к выходу.